Глава двадцать восьмая. Некромант и клятва. Серый человек захотел умереть. Боль была нудной, выматывающей жилы, и он терпел. Но терпение иссякло очень быстро. Похоже, именно так чувствуют себя те, кому не посчастливилось попасть на дыбу. Будто кости вытягивают, а Альф, сволчья такая, еще и улыбается. — Вы сильны, — сказал он наконец. — Это радует. — Высока вероятность того, что вы останетесь живы. Почему-то новость не слишком обрадовала. Серый человек закрыл глаза и подумал, что если и вправду жив останется, точно в отставку подаст. Орчили степи, острова, да хоть к демонам на куличке. Там всяко спокойнее будет, чем во дворце. Все, в принципе, можете считать, что вам несказанно повезло. Ага. Если бы не распоряжение светлейшей, Ноги бы моей здесь не было. — Ага. Люди заносчивые и неблагодарны. — Есть такое. А еще до отвращения живучие. Альф вытер руки батистовым платком. — Ваше племя без того заполонило весь мир. Скоро вам станет здесь тесно, И тогда ваши взоры обратятся на земли иных рас. — Непременно. Альф фыркнул и удалился. Правда, ушел недалеко. Раненых было много, и следовало бы разобраться, кого из них лечить, а кого сразу в казематы. Серый человек со вздохом поднялся. Идти получалось по стеночке, с трудом переставляя негнущиеся ноги. Он добрался до ближайшей двери и выглянул за нее. Мертвецов складывали у стены. Их было не то, чтобы слишком много, однако дворцовую гвардию придется восстанавливать. «Что в городе?» Голос стал скрипучим, а горло то и дело сдавливала невидимая рука. Но его услышали, и подгорец с топором отмахнулся. «Так, спокойнее ныне. Наши бунтовщиков порубили, а наши-то с нежитью альвы вон погосты успокоили. Хорошо, значит, если не без жертв обошлось, то всяко эти жертвы минимальны. Огоньком кое-где прошлось, но там на вроде ваши магики разобрались». Подгорник окинул серого человека насмешливым взглядом. Тут у вас всяк веселей, это точно. Надобно отыскать императора. Если тут спокойно, если Альвам с Подгорцами удалось зачистить дворец, значит, получилось. И быть может, император уцелел. Хорошо бы ему уцелеть о том. Грызня за престол, война. Тут уж ни Орки, ни Альвы, ни уж тем паче Подгорцы мешаться не станут. Не люди. Им чем хуже тут, тем лучше. Значит, надо найти императора и... Позвольте сказать, вы выглядите не лучшим образом. Лайра Исабелла шествовала по залу, озираясь с немалым любопытством. Но рада, что вы живы. Мой внук испытывает к вам необъяснимую привязанность. А уж как я рад. Все живы? Почти все. Некоторые, с позволения сказать особы вспомнили, что и сами обладают магией, а потому пожелали оказать семьям некоторую поддержку а может просто расквитаться за былые обиды женщины дорогой бывают такими мстительными лайра и сабела обошла отрубленную руку в которую вцепилась пара не слишком приятного вида тварей но они забыли что мы все обладаем магией и отвратительно пол придется менять трещины на каменных плитах выглядели не лучшим образом и колонны мой внук придет в ужас «Из-за колонн?» «Людей полегло немеренно, а она о колоннах беспокоится». «Конечно. Вы не представляете, во что обойдется их замена. С другой стороны, участие в мятеже, конфискация. Да, вполне вероятно, и окупится хоть как-то. Мой внук жив. Я чую его. И подозреваю, что очень скоро мы с вами удостоимся чести лицезреть последнего императора». «Она не ошиблась. Император явился. Не один». На руке его повисла шемерийка, которая хлопала ресницами и что-то лепетала, верно жаловалась на стражу. Женщины, за редким исключением, всегда жалуются. Шемерийцы с обнаженными саблями следовали за сестрой. Ишь ты, а шелка-то не заморали. И ладно, не хватало еще, чтобы погиб кто. Во, не поднимется. Или все-таки в степи податься. — Дорогой, мне казалось, ты ушел не один. — Казалось. — спокойно ответил император. «Но, быть может...» «Не может», — император обратил взгляд на серого человека. «Рад видеть тебя живым, друг мой». Тьма гудела. Ричард сдерживал ее, но та шептала многими голосами, которым было слишком тесно в его слабом человеческом теле. Вот если бы Ричард согласился, это тело изменилось бы. Тьме многое под силу. Он ведь не надеялся, глупый, что просто так возьмет и избавится от нее. А какой материал пропадает? Вздохнул Альер, обходя мертвеца. На сей раз и вправду мертвеца. С другой стороны, этот клинок слишком хорош, чтобы оставить мне шанс. Что стоишь? Забирай и пойдем. Надо пользоваться моментом. Ричард понимал слова. И то, что от него хотят. И был даже готов исполнить просьбу, но тело двигалось рывками. Шаг и снова шаг. — Вы бы, ваше величество, — Альер обратился к человеку в костюме, — шли бы отсюда. — Чай там у вас, мятеж, — додавливают. Самое время карать и награждать, а в этом деле без императора никак. И тот на подобную наглость не оскорбился. — Почти. — Наградить я и позже могу. — И вправду, шли бы вы, — Альер потер руки. — Меньше, знаете, дольше проживете. Клятва снята, и проклятие ваше снею. Так что радуйтесь, берите себе шемерику в супруги и приступайте к возрождению династии. Возможно, у меня другие планы. Он про Оливию. Про его Оливию, которая держит Ричарда за руку и молчит. Почему молчит? Все случившееся слишком ужасно или нет? Она ведь видела мертвецов и некоторые хуже, чем этот. Здесь труп вполне чистый, приличного вида. Подумаешь, клинок из груди торчит. Это правослово такая мелочь, что и упоминание не стоит. Даже красиво. Эй, друг мой, очнись, уже немного осталось. Что с ним? Сухой вопрос. И взгляд такой нехороший. Этот засранец, а он засранец и есть, пусть даже императорского звания, разглядывает Ричарда с брезгливым недоумением. Ему непонятно, что ниши делает среди особ исключительно благородных. «Не стоит». Альер покачал головой. «Он и так из последних сил держится. А не удержится, так и выплеснет всю силу. Не думаю, что вы с ней справитесь». Лайра Оливия. Император величественно отвернулся от Ричарда. И тот почувствовал себя оплеванным. «Нет. Как у них выходит-то? Особо благородные. Бровью повел, а будто матом обложил с ног до головы. Может, и его?» А почему бы нет? С одним Ричард справился, так и второго уложит и... — Уходите! — жестко велел Альер. Но император отмахнулся от предупреждения. А зря, очень зря. — Мое предложение в силе. Вам здесь оставаться просто-напросто небезопасно. — Все хорошо. Оливия сжала руку Ричарда, и гнев отступил. — Просто... — Вы сейчас не способны думать здраво. Она вздохнула и попросила... «Уходите. Если вам так нужно, то мы встретимся позже. Я выслушаю вас. Но надеюсь, что и вы выслушаете меня». Император поклонился. «Я настаиваю». «Оливия, донеси, пожалуйста, до этого коронованного идиота, что наш добрый друг сейчас переполнен темной энергией, которую прямо-таки жаждет выплюснуть на одного». «Я понял». Император поднял руки. И что совершенной защиты, как у тебя, у него нет, а потому в ближайшее время империя вполне возможно прекратит свое существование в силу отсутствия императора. Хотя, если у тебя самой планы имеются, то выход в целом неплохой. Почему бы и нет? Разве не чудесный подарок для женщины? Женщины ценят подарки, а уж целую страну. Ей делать ничего не понадобится. Возьмет то, что принадлежит по праву, а Ричард... Ричард сделает так, чтобы ее приняли. Прикосновение к щеке отрезвило. «Я заберу нож, хорошо?» Ричард кивнул. Ей он готов отдать и нож, и империю, и собственную жизнь, которой осталось не так много. «Альер, что делать?» «Использовать момент. Вряд ли в ближайшем будущем подобный случай представится. Возьми его за руку и веди. Говори». «Что?» «Неважно, просто говори. Твой голос его держит». «Идти?» «Переставлять ноги?» «Голос и вправду держат. Оплетает, словно сеть, и тьма недовольна. Она опасается быть плененной и подзуживает Ричарда не верить. Женщинам вообще верить опасно. Его ведь однажды обманули и обманут вновь. Держись, пожалуйста. Ее голос тоже лжив, ласково. Неправда, ей нужен император. У нее на голове венец, и, следовательно, она сама императрица. А императрица никогда не свяжет свою жизнь с бродягой некромантом. Это реальность. Но реальность можно изменить, если Ричард хочет. Ты же упрямый, ты не позволишь это сделать с собой. Оливия говорила и говорила, а потом запела. И песенка ее, слова которые были непонятны, но звучала она красиво, заставили Ричарда забыть о тьме. Ненадолго. Она ведь, в отличие от прочих, Ричарда не бросит. Она навек будет с ним, и это лучшее, что когда-то могло произойти с Ричардом. а потом отправимся к Альвам. Мне кажется, нам не то, чтобы рады будут, но не прогонят. И, быть может, к подгорникам? Или не стоит? Она о чем? Неважно. Пришли. Вспыхнул свет, заставив Ричарда поморщиться от боли. Тьме свет не по нраву, но в следующее мгновение стало легче и дышать, и жить. Тьма отступила, и Ричард очнулся. В какой-то мере. Часть его по-прежнему отчаянно желала оказаться во тьме, а вторая озиралась с немалым интересом. Еще одна пещера, высокий потолок, гладкие стены, вряд ли природного происхождения, пара мертвецов на полу, алтарь и вычерченная кем-то схема призыва. Не совсем призыва, пара символов перевернута. «Не стой столбом!» Альер пританцовывал над телом. «Смотри, вот-вот уйдет, и стоит поспешить. Ты клят удавал. Давал, кажется. Ричард плохо помнит. Это не было кошмаром. Или просто в кошмаре, живя, его перестаешь замечать. Ричард, который был жив, но в то же время он двигался, но будто во сне. Он слышал меня, определенно слышал, но вновь же не отвечал. Он был и будто бы находился где-то далеко. Я не знала, как позвать его обратно. Пещера, мертвецы. — Альер. — Послушай, девочка. Альер стал серьезен. Энергия не может уйти в никуда. Вернее, может, но это чревато. Я убил моего дорогого потомка. Но при этом всю силу, которую он собрал, готовясь воскреснуть, заключил в его вот теле. Он ткнул пальцем в Ричарда, который стоял, уставившись на рунную звезду. Конечно, это не было обязательным условием, но с учетом того, что похоронен здесь не только безумный бедолага, Но и ни одна сотня моих прекрасных родичей, бывших при жизни неплохими магами, а справиться с сотней другой, личий, затруднительные для императорской гвардии, которую без того потрепали. Некромантов почти не осталось, да и мне жить хочется. Поэтому, Оливия, постарайся послушать и помочь ему. То есть, справится он сам, но твое присутствие его успокаивает, следовательно. Ричард раскачивался, медленно перетекал с пятки на носок и обратно. Он замирал, вздыхал и вновь мягко опускался на пятку. Руки его безжизненно висели вдоль тела, глаза были полуприкрыты. Он казался задумчивым, мечтательным даже, но мне как-то совершенно не хотелось представлять, о чем именно он мечтает. «Если ты поможешь, он одновременно избавиться от излишка силы и мне поможет». Но надо спешить, ибо этот недоумок почти скончался. И сразу после тела начнет разлагаться. «Ричард, ты меня слышишь?» Он кивнул и вновь замер. «Что делать?» «Перенести тело в центр. Не бойся. Руны выплавлены силой, так что не повредишь. Разве что кое-какие подправить надо будет». «Перенести тело – это значит коснуться мертвеца? Или почти мертвеца? А если он еще не мертв, то, быть может...» «Нет, Оливия!» Альер читал мои мысли с прежней легкостью. Помочь ты ему не поможешь. А его душа уйдет, а моя с учетом силы, которая выплеснется, я вполне способен починить это тело. Он выплясывал от нетерпения. Но надо спешить. Ты, главное, не позволь Ричарду с ума сойти. Дальше сама поймешь, что делать. Пойму, конечно. Я ведь понятливая. У меня вон и венец имеется, от которого должна быть хоть какая-то польза. «Ричард, ты!» Он поднял руки и кивнул. Тело. Оно оказалось тяжелым, а Ричард не делал попыток помочь. Присев, он что-то исправлял в чертеже, и было странно видеть, как под пальцами его текут, меняясь руны. «Так хорошо!» Я все-таки сумела затянуть мертвеца в круг. «Может, зря императора отпустили? Все же мужчина, крепкий с виду. Ему с трупами возиться легче, чем мне. Равнее. Им раздень его». «Совсем?» уточнила я. Определенно зря. Сверху, грудь и живот. Уже легче. А император? Нет, то он бы вряд ли понял. А объясняться времени нет. Кроме того, Ричарду император определенно не по нраву пришелся. И, сколь я успела заметить, эта антипатия была взаимной. Я попыталась расстегнуть камзол, но пуговицы были тугими и вообще остро сказывался недостаток опыта. Разрежь. Даже полусонный Ричард оставался собой. И клинок он протянул черный, зловещего вида. Однако рукоять оказалась удобной, да и ткань нож вспарывала с удивительной легкостью. — И дальше что? — Отойди, — велел Алиер, — и постарайся не вмешиваться. Он исчез, а в следующем мгновении в ушах раздался шепот. — Я вытяну столько, сколько сумею, и, скорее всего, наш мальчик потеряет сознание. Как надолго не знаю. И кем останется, я тоже не знаю. Поэтому настоятельно рекомендовал бы не терять время зря. Я кивнула. Не буду. Используй дар. Еще бы знать как. Не было ни молнии, ни зловещего вида свечения. Ричард, застывший у круга, мертвец в круге. И сила, которая наполняла сам круг. Я видела ее бледные сперва нити, которые с каждым мгновением становились ярче. И символы вспыхивали один за другим. Сила менялась, сплеталась кружевным пологом, который закручивался воронкой. А воронка входила в грудь мертвеца. Он в какой-то момент вздрогнул и сделал вдох. Закашлялся, захрипел и выгнулся дугой. Кружевная вязь задрожала, но напоенная силой вновь расцвела под самым потолком. Качнулся Ричард, заговорил. Голос его звучал спокойно и уверенно. Древний язык. И сила, забывшая власть его, всколыхнулась, опала. А следом произошло сразу два события. Ричард, покачнувшись, осел на землю, а недавний мертвец поднялся. Он двигался очень медленно, то и дело замирая, будто опасаясь, что резкий жест повредит новому телу. — Отвратительно! — произнес мертвец незнакомым голосом. — Просто отвратительно! Как так можно относиться к собственному телу? — Оливия, дорогая, не стой, и вижать не надо, и в обморок падать. Тут, знаешь ли, пол грязноват и твердоват. Не б — Не б-буду, — икнула я. — Все же чудо, воскрешение не каждый день лицезреть случается. — Хорошо. Кивок был очень медленным, но и от того Алиер покачнулся. — Проклятие, да что у этого недоразумения с рефлексами? Богов всех ради. Оказался заточенным в теле недоумка. — Сам выбирал. Этот хриплый голос заставил меня подскочить. «Ричард! Он очнулся! И как тогда быть?» «Оливия!» — голос Альера стал напряженным. «Давай ты потом повосхищаешься, а то ведь...» «Она говорит, я должен признаться тебе в любви». Ричард перевернулся на спину и руки за голову закинул. «Я буду искренен, и ты поверишь. Женщины всегда верят». Я еще скажу, что со мной все в порядке и что мы должны уехать, купить себе домик на краю мира и жить там в мире и согласии. Я подошла и присела рядом, коснулась лба, горячий и, кажется, бредит наяву. Но ее нельзя слушать, Оливия, и со мной уезжать, потому что я знаю, она скоро изменит свое мнение и будет шептать другое, что я должен переломать тебе руки или не тебе, а кому-нибудь другому». Поэтому, пожалуйста, давай попрощаемся, и ты уйдешь. Вот дурак. Куда? Спросила я, убирая с его лба влажную прядку волос. Куда-нибудь. К императору вот. Он мне не нравится. Ишь, решила, что если император, то все можно. Он хочет получить тебя. Перехочет. Нет, ты будешь хорошей императрицей. Красивой. Главное достоинство. И кровь твоя. «Моя!» — я положила голову Ричарда на колени. «Закрой глаза, пожалуйста». Я видела его тьму, и это было не густое облако, заполнившее тело того прошлого некроманта, но тончайшие нити. С нитями справиться сложнее. Сжечь или...» Я потянула за одну, и Ричард дернулся, зашипел, а потом севшим голосом сказал. «Она не хочет уходить. А если ты будешь заставлять, она заберет мой разум. Но не останавливайся, ладно? Я лучше сдохну, чем превращусь в чудовище. Сдыхать тоже не слишком-то хочется. Не отвлекаться. Я сумею. У меня и венец есть. Зачем он нужен, если не способен помочь? Я коснулась головы Ричарда, и нити прилипли к пальцам. Осторожно. И еще осторожней. Медленно. Вздох. И закрытые глаза. Мучительная улыбка. Я не буду смотреть на его лицо, это отвлекает. И думать стану о чем? О том, что не позволю ему умереть. Я буду сматывать тьму в клубок. А что еще сделать с нитью? Или я огляделась и дотянулась до мертвеца с разбитой головой. Предложила замену. Мертвый, живой, И она переползала неохотно, но все-таки потихоньку, полегоньку. У нас все получится. Венец вот на голову давит. а тьма, разочаровавшись в новом вместилище, так и норовит вернуться. Нет, я имею право, право крови, дар. Императрица я или... Пошла вперед, проклятая! И подстегнутая гневом тьма всколыхнулась, ушла в тело, что в воду. Вот и все, сказала я и добавила. Кажется. Лайра Орис шла и держалась за руку человека, который ее спас, и которого ныне спасла она. Человек шел, ступал, не пытаясь высвободиться. Он по-прежнему плакал, и ей, прежде полагавшись, что плакать мужчинам не пристало, отчаянно хотелось утешить его хоть чем-то. «Я хотела стать императрицей», — сказала она, когда коридор вывел в залу. «Зачем?» Он, кажется, очнулся, торопливо вытер Красные глаза рукавом, и только пыль по лицу размазал. Не такой старый. Утомленный и седой весь. Не знаю. Орис пожала плечами. Мне с детства говорили, что я буду императрицей. Отец нанимал учителей. Самых лучших. Этикет, риторика, манеры, танцы, политика. Но самую малость. Потом оказалось, что у меня дар и нужно в академию. Он обрадовался, потому что шансы возрастали. Дети с даром усилить линию. Меня это не оскорбляло. Я гордилась. В зале пусто. Зеркала разбиты. И осколки стекла хрустят под ногами. Орис запоздала, вспоминает, что бальные атласные туфельки не предназначены для прогулок по стеклу. Но не в подземелье же возвращаться. Погоди. Ее спутник озирается и морщится. А потом подхватывает ее на руки. Ты легкая. Ее и отец на руках не носил. Нянечка разве что, наверное. Она не помнит, потому что в сознательной жизни лайры не могут позволить себе подобного. А на руках спокойно. И от него пахнет дымом. Как тебя зовут? Он мотнул головой. Не скажет? Плевать. А потом отец решил выдать меня замуж за герцога. Этот, конечно, не император. Но император не спешил жениться, а у отца долги. Политика требует изрядных расходов. Мой муж был богат и красив, и меня любил, по-своему. Он прожил не так долго, умер, завещав мне все имущество. Родня пыталась оспорить, но у отца знакомства, связи, к этому времени он укрепил свои позиции. Стекло хрустит громко, и, кажется, мертвец попался. Она отвернулась, не то чтобы испугалась, но неприятно на мертвецов смотреть, потому что сразу вспоминается, что она сама едва не стала. стало бы, если бы не этот безымянный некромант, который не имеет права ее бросить. Она не позволит и крепче цепляется за шею его. «Задушишь!» — вздыхает он, но в голосе чудится насмешка. «Я подозреваю, что отец убил моего мужа. Нет, если бы я была уверена, то ничего не сделала бы. Кто она, чтобы перечить воле отца? Это неважно, да? Конечно, я стала вдовой, а потом фавориткой. Я не собиралась уступать, но отец велел. А потом так же спокойно велел уйти и забыть про императора. Мол, политически нам выгоднее. Сволочь. Как и я. Ты же не думаешь, что я была безгрешна? Я убивал, спокойно сказал некромант. Нежить, но это не то. Я убивал людей, женщин, детей. Мучил долго, потом убивал. Мне это нравилось. Мне это было нужно. Меня освободили от тьмы, но оставили память. И мне бы по-хорошему в петлю залезть. Или найти кого-то, кто окажет услугу только я. Боюсь. Я хочу жить. Хотя и то, что я сделал. Они приходят во снах и говорят, что я ублюдок и трус. Я знаю, что я ублюдок и трус, но... Он поставил Орис на пол. Сбежать собирается? Нет уж. Хватит. Теперь она сама намерена распоряжаться своей жизнью. и своим, мать, его состоянием. Я не позволю тебе меня бросить. От гнева Оре стопнула ногой. Идем. Куда? Домой. У меня здесь дом имеется. Если, конечно, его еще не конфисковали. Меня вполне могут казнить за участие в мятеже и будут по-своему правы. Не боишься? А ты? Страшно ли ей было? Наверное, уже нет. Одиночество страшнее. А этот некромант? Его надо отмыть, причесать и привести в порядок. а еще отыскать хорошего целителя, душеведа. Она даже знала, к кому обратиться. Прошлое не уйдет. Он удержал ее пальцы. Понимаешь, И я и ты, мы не избавимся от него. Не избавимся. Лайра Орис была полна уверенности в себе, но мы вполне способны научиться жить с ним. Из дворца им позволили уйти. Улицы города были пусты в этот предрассветный час, и она бы замерзла, если бы не грязная его куртка. Встреченный патруль, люди и подгорцы оказались столь любезны, что проводили неурочных путников до дома. Зазвенел колокольчик. И отец явилась. Он был пьян и некрасив. Боги, почему она раньше не замечала его уродства, спрятанного за маской приличного человека? Что ж ты не сдохла, как должна была? Убирайся. Или что? Он подошел. Дыхнул в лицо перегаром. Тебя казнят. «Завтра же казнятый...» Он отлетел к стене, захрипев, вцепившись руками в горло, а Орис ощутила несказанное облегчение. «Наконец-то! Никто не будет указывать ей, что и как делать!» «Убирайся!» — сказала она. «И забудь о моем существовании! И еще я выхожу замуж!» Отец рассмеялся. Он лежал на полу и хохотал. Смех его больше не причинял боли. И подумалось даже, что... Знал он обо всем, знал и о снах ее, и о подземелье, и он ведь был некромантом, просто настолько давно отступил от дел гильдейных, что хорошая пара. А ты знаешь, что твой избранник на костер отправится, только после тебя, папочка. Орис взмахом руки остановила своего гостя. Ты ведь не думаешь, что император возьмет и простит игры за его спиной, скажем, твою сделку с шимирицами? обменные письма, твой стол не так хорошо защищен. А твой донос? Как ты думаешь, обрадуются и шмары, получив черновик письма? Они так любили своего дядюшку, которого ты сопроводил на плаху. Спят и видят, как бы отомстить лжецу. Я ведь могу рассказать о том маленьком заклинании, которое позволяет обходить клятвы. Куриная кровь и проклятие, падающее на несчастную несушку, Хоть бы животное поприличнее выбрал право слова. Заткнись! А то, что ты с казной делал? Взятки или вот суд, что вершил словом императора? Полагаю, он знает о твоих шуточках. Но не догадывается, насколько далеко ты зашел. Обирать губернаторов? Сука! Это ты меня такой сделал, папочка? Ни страха, ни сожалений, только отвращение к себе в том числе. Она, та, другая женщина, была невыносима и тоже уродлива. Она не отпустит Орис так легко. Поэтому предлагаю следующее. Сейчас ты уберешься из моего дома, из моей жизни, и больше никогда не вернешься. А если что-то случится со мной или моим мужем, ты отправишься. На плаху. Он был в ярости. Лицо побелело, а в глазах появились красные нити, сжатые кулаки, и она отступила. Всего на шаг. Но и этого проявления слабости хватило, чтобы отец воспрял духом. «Нет, глупая девчонка, все будет иначе. Ты соберешь свои вещи и...» Договорить ему не позволили. Огненная плеть вспорола мрамор пола, выбив искры из стены. «Уходи, тебе сказали!» Теперь отец не посмел возражать. Но он вернется, тут и думать нечего. «Муж, значит, некромант обратил внимание на Орис? и она пожала плечами. «Ты ведь не против?» Вздох и голову поскреб. Что-то с его прической делать надо. Хотя бы коситься эти, разобрать и подровнять. В городе сыщутся приличные куаферы. Главное некроманта уговорить. Почему-то Орис подозревала, что он будет упрямиться. Это не самая лучшая идея, девочка. Возможно. Но она все равно не отступит.